Приложение – краткая таблица персонажа. Василий, общий глобальный ID 89-83, локальный ID Z8, истинное имя Иван Владимирович Сусанин, скрыто, возраст 25 лет. Раса человек 95,5%, гоблиноид 0,5%, истинный дракон 1,5%, неизвестно 2,5%. Ранг расы Е+1/2, мозговой уровень 112, 956 из 2240 очков системы. Доступно 956 ОС свободных очков параметров 12, очков заслуг 1. Убита 422. Параметры. Сила. 15 из 15. 300 ОС плюс 15 равно 30. Ловкость. 20 из 20. 500 ОС плюс 15 равно 35. Интеллект. 20 из 20. 500 ОС плюс 10 равно 30. Живучесть. 22 из 22. 500 ОС плюс 10 равно 32. Выносливость – 20 из 20, 500 ОС плюс 15 равно 35. Восприятие – 20 из 20, 500 ОС плюс 15 равно 35. Удача – 16 из 20, расовый параметр, интуиция – 25 из 30. Родословное – истинный дракон – 3. Дополнительные параметры – мудрость – 57 из 57. Духовная энергия – 23 из 30, разум – 2 из 10, плоть – 1 из 10, вера – 14, божественная сила – 69, известность – 69, производные параметры – мана – 15006 из 15006, 14000 плюс 1000, ци – 4300 из 4300, 2300 плюс 2000, Прана – 100 из 100, Пси – 200 из 200, Внутреннее море – 32620 из 100 тысяч, Навыки системы, игрок – цель 1 из 1, Первое перерождение – 25, 50, 100, Не пройдено, ожидается, Связанные системные навыки Зависят от ранга игрока, Интуитивно понятный интерфейс – цель 1 из 1, Удобство, возможности и адаптируемость интерфейса, Справка C, один из одного, позволяет оценивать объекты системы. Язык системы F, один из одного, запрос к базе данных, требует известности. Текущие миссии, поддержание природного баланса, минус. Уничтожьте существ, представляющих опасность для экосистемы, связанных с мешком для насекомых. Исток F, вы аватар одного из системных божеств. В случае передачи филактерии в руки иных богов ваша связь с Кайном будет принудительно разорвана. Возможно, вы не переживёте эту процедуру. Паломничество. Д. Вам доступен новый маяк. Посетите школу семи камней и поклонитесь предкам-основателям. Срок 7 лет. Император. Ц. Необходимо отправиться в столицу Истинной Империи и уничтожить правителя. Выполнено. Награда не получена. Награда капля крови бога архонтов. Питомец. Вариативно. Дополнительно. Награда за победу в поединке. Две карты С ранга, карта Д ранга. Восхождение. Б. До истечения указанного срока достигните вершины. Найдите и установите контакт с сердцем Павелонской башни. Срок. Три года. Награда. Вариативно. В зависимости от выбора. Наказание. Вы будете принудительно перенесены в башню. Башню. Битва за Овилонскую башню. S. Локальный узел, контролирующий ваш сектор, был атакован. В случае его захвата существует вероятность того, что территория будет потеряна для системы. Вы недостаточно сильны, чтобы решить исход битвы, поэтому за вами остаётся право покинуть локацию дополнительно. Эвакуация. F. Достигните одной из портальных зон и покиньте пространственный узел. Сбор энергии F в зоне Терминова вы можете обменивать энергию любого типа на очки заслуг OZ. Освободите ключевые точки. Неизвестно. Задача зависит от конкретной выбранной точки. Охота E в внешней зоне номер 13 находится враги. Выполните ваш долг и уничтожьте как можно больше. Награда вариативна, наказание вариативно. Защита внешней зоны номер 13, С. Помогите защитникам отбить нападение внешних врагов. Не допустите захвата или уничтожения сердца и шкура. Достигните вершины башни, С. Дополнительная информация будет доступна после прибытия. Убейте истинного бессмертного, А. Сразите одного из вражеских лидеров. Великая битва, С. Освободите локальный узел от присутствия противников. Ваш вклад будет оценён по её окончании на основании очков заслуг. OZ. Скрытое задание от Каина. Неизвестно выбраться из башни по возможности, сохранив к ней доступ. Награда вариативна, наказания нет. Полный список навыков, особенностей и предметов вы можете посмотреть в текстовой версии.